15 16 Большевистская любовь Прошло лет 10, и в 1930-е годы в споре между Калантай и Арватовым победил метод социалистического реализма. В Советском Союзе культуре полагалось быть реалистической по форме и социалистической по содержанию. Что означала эта формула, трудно сказать, но в том, какое влияние она оказывала, можно было легко убедиться. Владимир Набоков в лекциях по русской литературе писал о советских романах. Особенно забавно в подобных обстоятельствах звучит любовная тема. Передо мной два примера, выбранных наугад. Первый — отрывок из романа Антонова «Большое сердце», выпущенного журнальными подачами в 1957 году. Ольга молчала. «О, — сказал Владимир, — почему ты не можешь любить меня так же, как я люблю тебя?» «Я люблю мою родину!» — ответила она. «Я тоже?» — воскликнул он. «Но есть что-то, что я люблю еще больше!» — продолжала Ольга, высвобождаясь из его объятий. «И это?» — поинтересовался он. Ольга взглянула на него ясными голубыми глазами и быстро ответила «Партия». Другой пример взят из романа Гладкова «Энергия». Молодой рабочий Иван сжал дрель. Почувствовав прикосновение металла, он пришел в возбуждение, и острый холодок пробежал по его телу. Оглушающий рев отбросил от него Соню. Она положила руку ему на плечо, и потрепала волосы за ухом. Она глядела на него, и маленькая кепка с выбившимися кудряшками неудержимо притягивала его к ней. Казалось, обоих молодых людей ударило током в один и тот же момент. Он глубоко вздохнул и еще сильнее сжал инструмент. Вот о такой любви, как сказал Баарватов, и должны читать трудящиеся.